из какого письма? Почтмейстер, да из собственного его письма приносит ко мне на почту письмо. Вглянул на адрес, вижу, в Почтамтскую улицу. Я так и обомлел, ну, думаю себе, верно нашёл беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял да и распечатал. Гродничи, как же вы, почтмейстер, сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить его с эстафетой, но любопытство такое одолело, какого ещё никогда не чувствовал. Не могу, не могу. Слышу, что не могу, тянет, так вот и тянет. В одном ухе так вот и слышу: "Эй, не распечатывай, пропадёшь как курица", а в другом словно бес какой шепчет: "Распечатай, распечатай, распечатай".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 «Что же он, по-вашему, такое?» «Почтмейстер». «Ни сё не то. Чёрт знает, что такое!» Городничий запальчив. «Как ни сё не то? Как вы смеете назвать его ни тем, ни сем, да ещё и чёрт знает чем? Я вас под арест!» «Почтмейстер». «Кто?» «Вы?» «Городничий». «Да, я!» «Почтмейстер». «Коротки руки». «Городничий». «Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа!»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 потому что кажется готовый сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шарамышку, и как один раз был и кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счёт доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Всем мне дают взаймы сколько угодно, оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты и я знаю, и пишешь статейки, помести их в свою литературу.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 Почтмейстер, продолжая читать, «Городничий, глуп, как сивый мерин!» «Городничий, о, черт возьми! Нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит!» Почтмейстер, продолжая читать, «Хм, хм, хм, хм, сивый мерин!» «Почтмейстер тоже добрый человек», — оставляя читать, «Ну, тут обо мне тоже очень неприлично выразился». Городничий, неет, читайте. Почтмейстер: "Да к чему ж, городничий?" Городничий: "Нет, чёрт возьми! Когда уж читать, так читать, читайте всё". Артемий Филиппович: "Позвольте, я прочитаю". Надевает очки и читает. Почтмейстер: "Точь в точь департаментский старош Михеев должно быть так же подлец пьёт горькую". Почтмейстер к зрителям: ну скверный мочишка, которого надо высечь, больше ничего. Артемий Филиппч, продолжая читать: надзиратель над богогодными же веде и и и заикается. Коропкин: А что ж вы остановились? Артемий Филиппч: да нечёткое перо, впрочем, видно, что негодяй. Коропкин: Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза. Берёт письмо, Артемий Филиппч, не давай письма. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво. Коропкин, да позвольте уж, я знаю. Артемий Филиппч, прочитать я и сам прочитаю. Далее право всё разборчиво. Почтмейстер, нет, всё читайте. Ведь прежде всё читано. Все, отдайте Артемий Филиппч, отдайте письмо Коропкину, читайте. Артемий Филиппч, сейчас отдаёт письмо. Вот, позвольте, закрывает пальцем. Вот отсюда читайте. Все приступают к нему. Почмейстер: "Читайте, читайте. Вздор, всё читайте". Коропкин читая: "Надзиратель за богоугодным заведением Земляника, совершенная свинья в ёрмолке". Артемий Филиппчик зрителям и неостроумно: "Свинья в ёрмолке? Где ж свинья бывает в ёрмолке?"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 Да и черт ли в нем! Дрянь я такую читать! Лука Лукич. Нет. Почтмейстер. Нет, читайте. Артемий Филиппович. Нет уж, читайте. Коробкин продолжает. Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени Моветон. Останавливается. Должно быть французское слово. Амос Федорович, а черт его знает, что оно значит!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 а оттуда в деревню Подкатиловку, переворачивает письмо и читает адрес, его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трипичкину в Санкт-Петербурге, в Почтанскую улицу, в доме под номером девяносто седьмым, поворотя на двор в третьем этаже направо. Одна из дам. Какой репримант неожиданный! Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал. Убить. Убить, совсем убить, ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лица, больше ничего. Воротить, воротить его. Машет рукой. Почтмейстер. — Куды воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и впредь предписание. Жена Коробкина. — Вот уж точно, вот беспримерная конфузия. Амос Федорович. — Однако ж, черт возьми, господа! Он у меня взял триста рублей взаймы. Артемий Филиппович. — У меня тоже триста рублей? Почтмейстер вздыхает. — Да.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 Выжил глупый баран из ума, 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обмадывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трёх губернаторов обманул. Что губернаторов? Махнул рукой. Нечего и говорить про губернаторов.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 Как одурачен городничий, дурака ему, дурака старому под лицу грозиться самому себе кулаком. Эх, ты, Толстоносый, сасульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге солевает колокольчиком. Разнесет по всему свету историю Мало того, что пойдешь в посмешище Найдется щелкопер, бумага марака В комедию тебя вставит Вот что обидно Чьи названия не пощадит И будут все скалить зубы И бить в ладоши Чему смеетесь? Над собою смеетесь? Эх, вы! стучится злости ногами об пол я бы всех этих бумагомараку ущёл копёры либералы проклятые чёртово семя узлом бы вас всех завязал в муку бы стёр вас всех до да чёрту в подкладку в шапку туда ему соёт кулаком и бьёт каблуком в пол после некоторого молчания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 Городничий, только рыскайте по городу, да смущайте всех. Трещотки проклятые, сплетни сеете, сроки короткохвостые. Амос Федорович, почкуны и проклятые. Лука Лукич, колпаки. Артемий Филиппович, сморчки короткобрюхие. Все обступают их. Бобчинский, ей-богу, это не я, это Петр Иванович. Добчинский. Э, нет, Пётр Иванович, вы ведь первые того. Добчинский. А вот и нет, первые-то были вы.